Глава 8. Суд он правил усердный прилежно, часто даже вне очереди на форуме судейского места. Пристрастные приговоры цимптумвиров он отменял, рекуператоров не раз призывал не поддаваться ложным притязаниям рабов на свободу, судью, леченных в подкупе, увольнял вместе со всеми советниками. Он же предложил народным трибунам привлечь к суду за вымогательство одного запятнавшего себя Эдила, а судей для него попросить от Сената. Столичных магистратов и провинциальных наместников он держал в узде так крепко, что никогда они не были честнее и справедливее, а между тем после его смерти многие из них на наших глазах попали под суд за всевозможные преступления. Приняв на себя попечение о нравах, он положил конец своего театрах где зрители без разбора занимали всаднические места. Ходившие по рукам сочинения с порочащими нападками на именитых мужчин и женщин он уничтожил, а сочинителей наказал бесчестием. Одного бывшего квестора за страсть к лицедейству и пляске он исключил из Сената. Дурным женщинам запретил пользоваться носилками и принимать по завещаниям подарки и наследство. Римского всадника он вычеркнул из списка судей за то, что он, прогнав жену за прелюбодеяние, снова вступил с ней в брак. Несколько лиц из всех сословий были осуждены по скантиньеву закону. Весталок, нарушивших обет девственности, что даже отец его и брат оставляли без внимания, он наказывал на разный лад, но со всей суровостью, сперва смертной казнью, потом по древнему обычаю. Примечание. Древний наказание наказания висталок состоял в том, что преступницу заживо погребали в подземелье с ничтожным запасом пищи. Таким образом, номинально это не считалось смертной казнью. По словам Плиния, Валерию вели на казнь, не знаю, невинную ли, но во всяком случае, как невинную, письма. А именно, сестрам Акулатам и потом Варронилле он приказал самим выбрать себе смерть, а любовников их сослал. Но Корнелию, старшую весталку, однажды уже оправданную, теперь много спустя, вновь улеченную и осужденную, он приказал похоронить заживо. А любовников ее до смерти засечь розгами на комиции. Только одному, бывшему притору, позволил он уйти в изгнание, так как тот сам признал свою вину, когда дело было еще не решено, а допросы и пытки ничего не показали. Примечание. Бывший притор, удалившийся в изгнание, Валерий Лицинпан, видный оратор. Плини уверяет, что он был невиновен. Не оставил он безнаказанными и преступлений против святынь. Гробницу, которую один его вольноотпущенник построил для сына из камней, предназначенных для храма Юпитера капиталистского, он разрушил руками воинов, а кости и останки, что были в ней, бросил в море.